Как бы они ни гнали лошадей, у некоторых закрались сомнения, и они выслушали Фейна. Это оказались те четверо, что вернулись к Шадар-Лаготу. Фейн утверждает, что Мордораалов гнал вперед сам Балзамон. А Гельмар презрительно покачал головой. «Темный? Фу! Этот человек либо врон, либо сумасшедший! Если губитель душ освободился бы, сейчас бы мы все были мертвы или того хуже!»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 Куда они боялись идти? В то место, которого они боятся почти так же сильно, как гнева темного. Агельмар крякнул, будто его пнули. Вид у него был болезненный. В развалинах Шадар-Лагота зло схлестнулось со злом, продолжала марин Скверно боролась с мерзостью. Когда Фейн рассказывал об этом, зубы у него клацали, он хныкал. Многие троллоки были убиты. Пожранный Машадаром и прочими тварями, в том числе тот троллок, что держал Фейна на привязи. Он бежал из города, словно бы тот был бездной рока у Шайлгул. Фейн считал, что теперь-то он свободен. Он собирался податься в бега, чтобы балазамон больше никогда не смог отыскать его, если нужно бежать на край земли».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 Голося, он рассказал о том, как открыл путевые врата в Кимлене, а знание того, как их открыть, было в его мозгу, как оно там оказалось, ему неизвестно. Руки его двигались сами по себе, опаляемые огнями балзамона, едва он пытался остановить их. Явившегося на шум хозяина лавки Фейн убил. Не по необходимости, а единственно из зависти, что тот может свободно выйти из подвала, тогда как собственные ноги неумолимо несли фейна в пути значит именно следившего за нами ейна вы почувствовали сказала игвин лан кивнул как он спасся от черного ветра голос девушки дрогнул она остановилась и сглотнула комок он ведь был у путевых врат сразу после вас он спасся и не спасся сказала марин черный ветер настиг его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 Не в своем собственном теле, разумеется, но даже отражение духа темного, даже его проявление, которое колеблется и не может продержаться долго, смертельно опаснее для мира, чем все тролочи орды вместе взятые. Печати на Шайлгул слабеют, слабеют отчаянно, лорд Агельмар, времени нет. Агельмар склонил голову в молчальевом согласии, но когда он вновь выпрямился, упрямство по-прежнему читалось в складках сжатого рта.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 Я скажу. Хорошо. Согласен. Но прошу вас приложить все усилия, чтобы вы смогли победить. Оставьте здесь этих молодых ребят, ай -седай. Клянусь вам, что найду вместо них трех опытных мужчин, у которых в головах не единой мысли о славе, хорошо владеющих мечом, почти так же знакомых с запустением, как и лан.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 марин Седай, раз вы так говорите, кто они есть, значит, они такие и есть. Но я не вижу этого. Фермерские мальчишки, вы уверены, ай, Седай?» «Древняя кровь, — сказала марин разделяется подобно тому, как река растекается тысячу раз на тысячу ручейков, но иногда ручейки сливаются вместе, чтобы вновь стать рекой». «Древняя кровь Манатерен сильна и чиста почти во всех этих юношах. Станете ли вы сомневаться в силе крови Манатерен, лорд Агельмар?» Рант покосился на Асседай. «Почти у всех». Он рискнул бросить взгляд на Найниф. Та повернулась, чтобы, слушая, видеть Марин, но по-прежнему избегала глядеть на Лана. Рант уловил на себе взгляд мудрый. Она покачала головой. Она не рассказывала Асседай, что он родился не в дворечии. «Что знает марин «Монотерен», — медленно произнес Агельмар, кивая. «Я бы не стал сомневаться в этой крови». Затем добавил уже быстрее. «Необычные времена несет колесо. Фермерские мальчишки несут запустение и честь Монотерен. Однако, если какая кровь и способна нанести сокрушающий удар по темному, так это кровь Монотерен. Да будет так, как вы желаете, оседай «Тогда...»